На следующий день Джон Роксмит вышел из дому раньше обычного. У калитки он случайно встретил похожего на Херувима хозяина дома, Реджинальда Уилфера, отца Беллы. Им оказалось по дороге, и они отправились вместе. Перемену в наружности Херувима нельзя было не заметить. Сам он явно стеснялся своего нарядного вида. Это все... Подарки моей дочери Беллы, мистер Роксмит. Его слова приятно поразили секретаря, потому что он понял, на что Белла потратила 50 фунтов, подаренные мистером Бофином, И потому что он все еще любил Беллу, несмотря на ее отказ. Не знаю, мистер Роксмит, приходилось ли вам читать книги, где описываются путешествия по Африке? Mm -hmm. Кое-что читал. Помните, король Георг, король Билл, или бык, или ром, или хлам? Какую кличку матросы не придумают, под такой эти короли там так и ходят. Где там? Да везде. В этой самой Африке. Я хотел сказать, что такие короли большей части щеголяют в одном лондонском цилиндре. Или в одних манчестерских подтяжках. Или при одной полете, А то напялят мунтир ногами в рукава. Или сотворят еще что-нибудь такое несуразное. Да, бывает. Я шепну вам по секрету, мистер Роксмит, что когда все мои дети жили при мне, и всех их приходилось кормить, поить, я до чрезвычайности напоминал африканского короля. Вы, человек колостой, даже не подозреваете, каких ухищрений мне стоило, чтобы иметь на себе больше одной приличной вещи сразу. Охотно вам верю, мистер Уилфер. А я говорю об этом только для того, чтобы вы стали, какая у меня милая, нежная и заботливая дочка. Если она у нас и была избалована, так самую малость... И теперь я не ставлю ей это в виду Нет-нет-нет, ни под каким видом А какая моя Белла красавица Надеюсь, вы со мной согласитесь, мистер Роксмит Что Белла у меня красавица Разумеется, соглашусь С этим кто угодно согласится Вот-вот-вот, да тут и сомневаться нечего А какая ей выпала удача в жизни, мистер Роксмит! Какие перед моей Беллой открываются виды на будущее. Да, мистер и миссис Боффин дают ей замечательный шанс устроить свою жизнь. Да. Лучших друзей ей не найти. Нет, ни да. за что не найти. И знаете, я начинаю даже подумать, что все к лучшему. Если бы мистер Джон Гарман, ну, который по завещанию должен был жениться на Белли, был жив. Он умер. И слава Богу. Нет, этого я не говорю. Это уж слишком. Но он мог бы не приглянуться Белле, а Белла ему. Да мало ли что могло быть. А теперь, я надеюсь, она сама найдет себе избранника.